Все еще не в силах оторваться от волшебного образа внутри колбы, я почти наугад регулировал приборы. Мне представляется, что первые существа на юной земле были призрачны и полувоздушны. Рай был островом волшебных видений, где цветы, звери, люди и птицы были сотканы из тумана и солнечного света это был эскиз творца посев совершенной жизни и тончайшая плоть моих фениксов была памятью рая к восходу солнца все было готово рассветные лучи оживят батареи квантовой пушки агрегат сгустит И преобразует излучение, упорядочит поток света по спектру, и тонкое видение начнет твердеть, кристаллизоваться. Потом солнечная плазма сгустится и окутает призрак Найи сияющим покровом, а животворная влага напитает и восстановит ее земное тело. Накануне я приготовил несколько белковых растворов. Пользуясь магией чисел, я использовал семь составов. Разноцветные жидкости были насыщены солями, аминокислотами и активными соединениями. Первый состав соответствовал физиологическому раствору человеческой крови и был багрово-красным. Составы я собирался использовать в порядке солнечного спектра. Феникс, как разбуженное зерно, сам собирал необходимые ему вещества и строил плотное материальное тело. Дух жизни, заключенный в нем, мог творить на атомном и клеточном уровне, мог ускоренно наращивать живые ткани и на глазах являть чудо воплощения Как только я отошел от наи сон ее углубился. Я видел, как тело ее трепещет, словно мираж. Ей не хватало моего тепла, энергии живого существа. Солнце. Я не мог дождаться его первого святого луча. В нетерпении я вышел на крыльцо. Небо было чистым, полным рассветного ожидания. Внезапно все вокруг нахохлилось и померкло. Тяжелая, налитая синью туча, закрыла горизонт. Снеговые тучи шли темной, угрожающей стеной. Как последнюю надежду я вспомнил, о Лена, шаманы умеют повелевать погодой, ворожить на ветер и завязывать его в узлы. Но я не успел освоить эту науку. Понимая, что надеяться не на что, я бросился к заливу. Оскальзываясь, взобрался на высокий берег. Всей своей волей. Воображением и всеми заклятиями, какие знал, я сдвигал тучи руками, сдирал их с неба. Сквозь моё темя вдоль позвоночника били разряды, волосы наэлектролизовались и поднялись дыбом. Я прыгал в неистовой пляски под далёкие, едва слышные удары бубна. Я был уверен, что где-то на краю тундры и молочного моря кружится в шаманском танце Оелен. Шаманы знают и чувствуют друг друга по духу, и расстояние для них не имеют значения. Я умолял духа тучи найти другую дорогу. Я призывал светлых солнечных воинов. Я ловил и скручивал северный ветер. И тучи нехотя поползли прочь, и солнце победно засияло над леденеющим заливом. У кромки воды и льда закурился туман. От горизонта к берегу катились волны. Они сбивали и крошили тонкий припай. Ветер бил в грудь он родился там в облачном вихре где среди темных неповоротливых туч кружился в танце шаман где плясали поверх облаков мои животные проводники олень и черный пес задыхаясь от бега и пережитого счастья я вернулся в лабораторию, сдернул кожухи с лазерных батарей Включил уловитель. Мощный поток белого утреннего света оживил приборы. Излучатель едва заметно вздрогнул и загудел. Через несколько минут солнце скрылось. Но я был уверен, что агрегат уже заряжен. Через час я убедился, мне нужен сильный и постоянный источник силы. «Ты сможешь», — шептал я, — «ты сможешь». Я раздевался и торопливо клеил клеммы к макушке, лбу, между ключицами, к солнечному сплетению, к животу и паху. Датчиков было семь по числу родников силы так называл эти средоточия жизни Антипыч. Выходные клеммы и я присоединил к накопителю лазерной пушки. Я навзничь лежал на низкой кушетке, и сила семи моих внутренних солнц перетекала в прозрачную девушку, дремлющую за стенами колбы. Мое тело излучало потоки света и тепла, которые ловили чуткие приборы.